К концу пятой недели поста Каземат Иоанна Антоновича привели в порядок. Нога Чермантеева также настолько поджила, что он мог подняться с постели без костылей и ночью перевел арестанта Безымянного в его прежнюю казарму в среднем этаже светличной башни. Мирович с сердитой тревогой смотрел на форточку Казимата. Не выкинет ли принц письмо? Прошло еще несколько дней, но окно было по-прежнему наглухо заперто, и никто другой письма от принца не приносил. Тогда Мирович стал торопить Поликсена к отъезду, который был условлен в конце страстной недели. В ее исходе Поликсена пригласила Мировича на совещание к священнику. И вот они остались вдвоем. Виновата я перед вами, Василий Яковлевич. Столько заставляла вас тревожиться и ждать. Объявляла, простите, в то время невозможные детские условия. Теперь я вижу, все ясно. Я вас оценила и верю вам. Мировича подхватили эти слова. Унесли на седьмое небо. Его бросало то в жар, то в холод. Он жадно слушал. Но я забыла. Что? Скажу вам откровенно. Я совсем упустила из виду собственные мои к вам обязанности. Если бы, скажем, случилось так, что между нами все кончено, скажите, что я принесу вам сама? Ведь я сирота. Часть, знаете, без рода, без племени. Я бедна. И при том мои привычки, мой несдержанный, строптивый нрав... Ах, не думайте вы о том. Скажите только слово, будете ли вы моею. И ничего нам больше не надо. Нет, нет, нет, не говорите так. Я от вас тогда в шутку требовала богатств и чинов. Теперь не шутя, требую того же от себя. Жизнь, ведь это тернистый путь. Я тут узнала... Слушайте... Я много лет служила покойной государыне, и мною были довольны. Не оставит меня и теперь, а ни при чем. Так вот, что я придумала. Поезжайте в Петербург немедленно, завтра, даже лучше сегодня, и опустите в ящик, что у дворца, вот это письмо. Париксена вынула из-под лифа запечатанный и обернутый в бумагу пакет. Мирович, взглянув на надпись, Несказанно удивился. На имя государя? Да, именно ему. Царь сам отмыкает тот ящик, и поэтому он первый прочтет это письмо. Выполнит он мою просьбу. Я ваша. Без того простите, не могу. Я прошу о пособии. Ну, а если ответа не будет, сколько же опять ждать? Ну, что ж, если не ответят к Пасхе, Ну, в таком разе даю слово. Поедем отсюда на Фоминой. Мирович, более не рассуждая, наскоро простившись с Поликсеной, выехал в Петербург и опустил врученное ему письмо в ящик у дворца.